Монсеньор Верона, не мигая, смотрел на происходящее, прижав руку к своему белому воротничку и бормоча. Да, да, конечно же, новый Иерусалим. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Грей, с удивлением посмотрел на священника. Вигор покачал головой и пояснил Это из откровений Иоанна Богослова. Глава двадцать первый, стих двадцать первый. Не обращает мне внимания. Однако Грей заметил, что мужчина вдруг ушел в себя, отвернулся от всех и погрузился в какие-то свои мысли. Неужели он знает больше, чем говорит? Грей чувствует, что священник не то что намерен скрыть от них какую-то важную информацию, а хочет сначала сам в чем-то разобраться. Молчание нарушила Кэт, склонившись над золотым пятном слупы и ультрафиолетовой лампой — Я думаю, помимо золота здесь присутствует еще какой-то элемент. Я вижу тонкие прожилки серебра. Грей придвинулся ближе. кэт позволила ему взглянуть через увеличительное стекло, повернув руку таким образом, чтобы свет лампы попадал в нужном направлении. По золотой поверхности действительно разбегали серебристые прожилки. — Ну, возможно, это платину, — сказала она. — Не забывай, что... В моноатомном состоянии может находиться не только золото, но и любой переходный металл периодической таблицы, включая платину. Грей кинул. Порошок может представлять собой не золото в чистом виде, а смесь различных металлов платиновой группы в М-состоянии. Рэйчел, не отрывая взгляда от золотого стекла на полу, спросила. Может ли этот порошок быть просто результатом износа старинного саркофага, выветриванием золота от времени и к других факторов. Грея отрицательно покачал головой. Процесс, в результате которого металл переходит в М-состояние, весьма сложен. Само по себе такое невозможно. Даже времени власт над этим. И все же в словах лейтенанта заключается рациональное зерно, — проговорила Кат. Возможно, прибор воздействовал на золото в саркофаге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 Похоже, криминалисты не заметили одну гильзу. Монк нагнулся и поднял ее из распятия Иисуса. А затем отступил на шаг назад, вытянул руку с гильзы по направлению к кресту и разжал пальцы. Вместо того, чтобы упасть на пол, гильза метнулась в горизонтальном направлении и, пролетев по воздуху около пятнадцати сантиметров, со звонким шлепком прилепилась к металлической поверхности креста.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 Рэйчилл схватила его за руку и увлекла в проход между скамьями. Пули впивались в дерево, выбивали искры из мрамора и камня. Кэт нырнула вниз, обхватив руками монсеньора и укрыв его своим телом. Она тоже получила пулю в бедро, болезненно охнула, но в итоге все же они оказались позади алтаря, рядом с Вонком. Грей только мельком успел увидеть тех, кто напал на них. Это были мужчины в черных капюшонах. Раздался резкий хлопок, и в воздухе промелькнул черный предмет величиной с кулак. «Граната!» — крикнул Грей. Он подхватил свой рюкзак и теперь уже сам потащил Рэйчел дальше к проходу. Низко пригнувшись, они побежали к южной стене.